Она не знала, как поведут себя петли, но, к счастью, ей не понадобилось открывать дверь шире. Спальня Сары и Пола была просторной и высокой. В передней ее части у камина стояли два развернутых к огню кресла со скамеечками для ног. По обеим сторонам каминной полки... выселишь шкафу с книгами в твёрдых переплётах, названия которых терялись в тени. Светильники на тумбочках в изголовье двух сдвинутых кроватей были выполнены в форме пивных кружек из полосатого цветного стекла. Один из них горел, и на стекле ярко выделялись красные растрескавшиеся пятна. Кот остановилась, не доходя двух шагов до изножья кровати, однако этого оказалось достаточно. Ни Пола, ни Сары здесь не было. А одеяло и пододеяльники, беспорядочно смятые и скрученные, свешивались на пол с правой стороны. Простыня на левой кровати промокла от крови. А на светлом деревянном подголовнике и на стене мокро блестели мелкие красные брызги, расположившиеся полукругом. Кот зажмурилась. Потом ей послышался какой-то звук, и она круто обернулась и присела в ожидании нападения. Но кроме нее в спальне никого не было. Потом она снова услышала этот звук. Он никуда не исчезал и присутствовал в комнате с самого начала. Это было не громкое шипение и плеск водяных струй в ванной. Она не расслышала его только потому, что вид крови на стене оглушил её, словно рёв многотысячной толпы. Синестезия. Вот как это называется. На это слово кот наткнулась, читая тексты по психологии и запомнила его скорее благодаря необычно красивому сочетанию звуков и слогов, чем в расчёте на то, что ей когда-либо придётся столкнуться с этим явлением. Синестезия называлась нервное расстройство, когда все органы чувств менялись местами. когда запах воспринимался как яркое цветовое пятно когда звук воспринимался как запах а тактильные ощущения могли отозваться в мозгу громким смехом или криком закрыв глаза кот отрезала грохот кровавых пятен и совершенно отчётливо услышала журчание льющейся воды тут она поняла Что это работает душ в смежной ванной комнате. Дверь в ванную была приоткрыта на каких-нибудь полдюйма. И кот только теперь рассмотрела голубоватый свет люминесцентного светильника, горевшего внутри. Отвернувшись от двери, в инстинктивном желании никогда не видеть того, что может за ней оказаться, Кот и заметила на правой тумбочке телефонный аппарат. С этой стороны на белье почти не было крови, и она смогла приблизиться без содрогания. Кот взяла в руки трубку. Никакого гудка. Впрочем, она и не ожидала его услышать. Вряд ли все было так просто. Подумав, она выдвинула верхний ящик тумбочки, надеясь найти пистолет. «Ничего». Всё ещё полагая, что безопасность заточена в движении, и что в крайнем случае она успеет найти подходящую щель, в которую можно будет заползти и спрятаться, коты незаметно для себя обошла кровать кругом. Ковёр перед кроватью в ванную был весь испачкан кровью. Сморщившись, как от зубной боли, она приблизилась ко второй тумбочке и взялась за ручку ящика в свете забрызгованного подсыхающей кровью ночняка она увидела очки для чтения в полулонных линзах в которых дрожали жёлтые блики приключенческий роман в бумажной обложке пачку салфеток клиникс и тюбик гигиенической губной помады оружия не было и здесь Задвигая ящик, кот потянула носом и почувствовала, как сквозь медный запах свежепролитой крови пробивается кислая пороховая вонь. Этот запах был ей знаком. Многие дружки её матери часто использовали огнестрельное оружие, чтобы получить то, чего им особенно хотелось, или просто питали нездоровую страсть к разного рода ружьям и револьверам. Вместе с тем никаких выстрелов она не слышала. Это означало, что преступник воспользовался глушителем. За дверью ванной продолжала литься на кафельную плитку вода. Этот непрекращающийся плеск, негромкий и успокаивающий, даже в этих страшных обстоятельствах врезался в её череп словно зудящий вой бор машины. Кот была уверена, что преступника в ванной нет. В этой комнате он свою работу закончил и перебрался в другую часть дома. В эти краткие минуты Кот и не так боялась столкнуться с убийцей нос к носу, как увидеть дело его рук. Однако она понимала, что никакого выбора у нее нет. Той же болезнью от века страдало все человечество. Не знать было сто крат мучительнее, чем знать наверняка.